Глава третья. Всю дорогу до леса я размышляла над одной странностью, которая никак не укладывалась у меня в голове, а именно о том, по какой причине рейзеры, будучи под защитой каменных стен, все равно носили броню и даже шлемы. Я понимаю, есть параноики, помещенные на собственной безопасности, но когда в один день наталкиваешься на трех таких, то поневоле задумаешься. И ладно я. Нам с Лином все равно надо выбраться на разведку, поэтому раздеваться не стали. Но тот тип в доме и парочка, который успел погонять по двору Шейри. Плюс по дороге к воротам я успела заметить немало других вооруженных до зубов людей, тоже как готовящихся к войне. И теперь ломала голову над тем, что бы это могло значить. — Да, я знаю, что Фарлион — место опасное и неспокойное. Могу поверить в то, что ночью за пределами города лучше не шастать. Готова согласиться, что каждый выход наружу похож на маленькую смерть. Но это все равно не причина таскать тяжелые доспехи внутри собственного дома. Единственное, чем можно объяснить такое странное поведение, так это предстоящий рейд в Харон. Но опять-таки, ладно я, мне надо глянуть, что тут у них и как, чтобы решить, как, когда и на кого именно лучше охотиться. А сделать это необходимо именно днем, пока твари не активны, чтобы к ночи точно знать, куда идти и какое оружие подбирать. Но местные, им-то тут наверняка каждая тропка известна, да и разведывать ничего уже не надо не небескрайняя степь, где можно сосли заблудиться. Дорог тут раз-два и обчелся. К тому же за, кра... за каждой крепостью раз и навсегда закреплен строго определенный участок для охоты. А тот, в свою очередь, распределялся между рейзерами, как кусок пирога между голодными детьми. Часть бригад брала одно направление, на котором только и отлавливала тварей, часть другое, кто-то третье. Причем работали посменно. Выходили наружу примерно раз в 3-4 дня. То есть по 3-4 бригады на каждую изученную тропку. Так, чтобы весь треугольник оказался перекрыт. А чтобы в любое время суток возле хорона постоянно находилось несколько готовых ко всему команд. Берон, пока я перекусывала, еще сказал, что бригады, как правило, имели уже утвержденный состав. Направление работы за каждой из них распределялось отдельно и контролировалось господином Файсом лично. Ни один рейзер не смел покинуть крепость без его разрешения и указания точного места предполагаемой охоты. О причинах уже говорила, повторяться не буду. Добавлю лишь, что старший Эрдал внутри своей крепости был кем-то вроде воевода в древнерусских Кремлях. Власть его была крепкой и бесспорной, полномочия огромными, а слово нерушимым. Так что на правах главного военачальника он мог и город закрыть, и городскому управляющему физиономию начистить без больших последствий, и даже королю совета давать, если бы его величество вдруг надумал навестить свою далекую провинцию. В общем, важный человек. Ссориться с ним нам не с руки. Еще Берон сказал, что новички в Фарлеоне появляются не так уж часто. Может, один в пару-тройку месяцев заглянет, но надолго, как правило, не задерживаются. Больно место опасное. И больно правил тут много, которые никак не обойдешь. Не всем это нравилось, несмотря даже на приличные заработки поэтому оставались лишь самые упрямые или те, кому идти было просто некуда. А ничего иного, кроме как махать мечом, они не умели. Новичков бригады определяли, как правило, на какое-то время, чаще на месяц, иногда на два. А потом, если они выживали, то и становились постоянными членами бригад, либо, если были достаточно смелые и удачливые, Со временем могли образовывать свои собственные команды. Благо свободных вакансий из-за специфики работы тут всегда имелось навалом. Другое дело, что лично мне никакая бригада не нужна, как не нужны лишние расспросы и всякие сложности, связанные с необходимостью нам с Лином скрывать свои личины. А вот на разведку сходить надо. Причем, чем быстрее, тем лучше. Желательно до того, как станет вопрос о моем испытательном сроке. Да и доказательства Фаис потребовал. Так что я решила, поеду сегодня, чтобы не терять время. А вернусь в дом завтра поутру, уже точно зная, как именно построить разговор. Надо сказать, Харон не понравился мне уже этой ночью. А сейчас, при свете дня, он не понравился мне еще больше. И те с настоящими, как на страже, деревьями, И их толстыми, чуть ли не в три обхвата стволами, И мрачной тенью, отбрасываемой на землю густыми кронами, И особенно угрюмым молчанием, Которым встретила нас лесная чаща. Обычно ведь как бывает, птички поют, кузнечики стрекочат, Дятел стучит, выковыривая из-под коры какого-нибудь упрямого червяка. А тут ничего. Ни крика, ни шелеста, ни звука. Как в мертвое царство попало. Того и гляди, мертвики косяками попрут. И это, заметьте, днем. А что тут тогда творится ночью? Вплотную подъехав к неподвижной стене деревьев, я внимательно осмотрела исчезающую среди густой зелени дорогу и нахмурилась. Странно, если Харон так необитаем, и твари в нем водятся аж на каждом шагу, то откуда тогда дорога, причем старая, укатанная, а дальше за поворотом и вовсе, выложенная каменными плитами, как на трактах Валиона? Может ли это быть та самая дорога, которая лет триста назад вела к пробуренным в серых горах золотым шахтам. Берон утверждал, что их в каждом треугольнике насчитывалось по две или три, потому что, дескать, когда давно Фарлион считался основным поставщиком природного золота в королевстве. И если так, то их хорошо сохранившиеся подъездные пути вполне объяснимы. Если уж король самым обычные тракты выложил, как ковровые дорожки во дворце, то главные торговые артерии должны был, должен был подметать самолично. Ну, в том смысле, что хранить их обязан, как зеницу ока, вместе с драгоценными шахтами и народом, который на них работает. И с этой точки зрения становится хорошо понятно стремление короны вернуть себе эти леса, и открыть заново занятые тварями горы, в которых каждый камешек был, в полном смысле слова, на золота. Но настораживало отнюдь не это, потому что за 200 лет любая дорога, как ни крути, должна простить травой, потрескаться, запылиться. Тяжелые плиты могли частично или полностью погрузиться под землю, засыпаться нанесенными Ветрами-сором, мусором, листьями, сухими ветками. А это как новенькая. Над ней даже деревья не сходились полностью, позволяя солнечным лучам свободно достигать земли. Но всего два шага в сторону, и все. Сплошная стена, сквозь которую не прорубиться и не прорваться, и не пройти просто так. Такое впечатление, что дорогу хранила какая-то древняя магия которая через двести лет по непонятной причине умудрялась сдерживать агрессивный напор Харуна и каким-то чудом сохраняла свободный проход чуть ли не до самых гор. Лина аккуратно поставила копыта на первую плиту и настороженно повел носом. — Мне здесь не нравится, Гайде. — Мне тоже. Я быстро осмотрела пустую обочину и тяжело вздохнула но глянуть все равно надо, пока твари спят. «Знаешь, у меня такое чувство, что они не спят вовсе», — странным голосом пробормотал Шейри. «По спине так мурашки и бегают».